отражающий весь ужас, что внушали ему семейные или дружеские связи, к которым он был принуждаем. Жюльен кивнул. Да, действительно, отныне у него было много друзей, и он отменно чувствовал себя в Эн. Волос Валерио зазвучал глухо, когда он произнес вслух то, что Жильену пришло однажды в голову. — А, впрочем, какое тебе дело до самого аквариума? Ты ведь здесь, как рыба в воде. В голосе Валерио Жюльену послышалась мрачная ирония. Вот уж действительно, сильно нагрузился. Пальцы мут, сжали его запястье. Ну, что тут особенного? Попытался она успокоить его. Жюльен наблюдает за нами, как за необычными рыбками, что плавают по кругу в банке с водой. Это его забавляет. Ты думаешь? Да ни зачем он не наблюдает. У него одно на уме — самому стать рыбой. А может, рыбой-котом или рыбой-тигром, если бы такие водились в нашем умеренном климате? Жюльен собирался ответить, но Валерию высвободил руку и накрыл ею руку Жюльена. «Знаешь, если я и говорю все это...» Это только потому, что просто завидую тебе. У меня самого часто ощущение, что я рыбокот, выпрыгнувшая из аквариума и извивающаяся по ту сторону стекла. Когда Жюльен прощался с ними, объяснив, что завтра ему рано вставать, так как приезжает Анна, Валерия заставила его пообещать, что один из вечеров они проведут вчетвером. Поезд запаздывал на два часа. Ночью Жюльен мечтал о встрече с Анной, и это показалось ему добрым предзнаменованием. На вокзал он отправился волнуюсь. Ему нравился в ванне вкус к наблюдению за людьми и предметами, любопытство и даже веселый, почти насмешливый вид, который она приняла, когда он заговорил при ней о привратностях карьеры, об усталости и тоске. До пятидесяти все это не так серьезно, а вам ведь только сорок восемь. Ну, в запасе еще два года. Через два года можно начинать беспокоиться, пошутила она. Он понимал, что она мило посмеивается над ним, но вспоминать об этом было приятно. Слишком безупречное спокойствие Марии и Терезы, которое менялось лишь в минуты страсти, иногда она доедала ему. Чтобы не видеться с ней несколько дней, он придумал предлог, о котором только и можно было сказать, что он не слишком благовидный. В ожидании опаздывающего поезда Жюльен вышел из здания вокзала. Идти с букетом в руках было как-то неловко. Он вступил на огромную автостоянку. Потом в это время дня, туристов было немного, направился к большому крытому рынку Сан-Флоренте. Там, в ноздри ему, ударил запах фруктов, сыров, пряностей. Толстые торговки зазывали покупателей, растягивая слова на южный манер. Все, даже прекрасные запахи молочных продуктов, опьяняюще действовало на него. Ни туристов, ни светских людей, среди которых он, по мнению Валерия, был как рыба в воде, только те, кто жил в тени творцов, живой, говорливый народ южной крови, Он подумал, что Анне наверняка понравится здесь, но он почему-то стал меньше думать о ней. Проходя мимо переполненной помойки, он избавился от букета. А потом многие сами понесли его к любимой церкви санта мария де Лапачи. пачи Там служили мессу. Он сел. На смену рыночным запахом пришел не менее пьянящий запах свечей и ладана. Женский голос которому вторил тенор, выводил из меня. Жюльен догадался, что это за упокоенная служба, хотя в церкви почти никого не было. Фрески хора, которые он видел издали, были ярко освещены. Когда за кончилась, он заметил, что священнику прислуживал высокий тощий старик, в котором он узнал маркиза Бериво. Жюльену говорили, что тот состоит в светском братстве, оказывающем последнюю помощь умирающим. Раньше, совершая обрядовые действия, члены этого братства надевали маску кающегося грешника и несли тяжелый крест. Маркиз Берео был в сером плаще с серебряным крестом. Он прошел, не поднимая глаз мимо Жюльена, сидевшего в первом ряду. Жюльен решил походить по церкви, и поскольку дверь резницы, куда он часто заглядывал полюбоваться прекрасным распятием из раскрашенного дерева, была приоткрыта, он вошел туда. Там продавали сувениры, четкие открытки. Маркиз Берю оживленно беседовал со священником в присутствии пожилой дамы с белыми цветами. Все трое повернули к Жюльену головы, но маркиз. Не узнал тут же ретировавшегося консула. У него было приятное ощущение, что он еще чуть-чуть проник в тайны города».